Руки и ноги приставучим дворянчикам ломают на раз. Ведь воздыхатели из великой знать у обеих боярышин хоть отбавляй. Одни, если не первые из завидных невест в империи. Даже на Западе потирать деловито ручки и теплят надежды на брак. Не да рога, фиалка, трубецкая. В Академии Петра славится кротким, но отстраненным нравом. Странно, как по мне, она была очень общительной и самой воспитанной сударыней из всех.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 От опустошенного резерва. А твой отец, брат и сестра после будут отчитывать меня, посмурнела на секунду боярышня. Голос ее внезапно посуровил. Хватит, куня! Я не шучу! Почти тотчас кромешная тьма после возгласа Трубецкой расступилась, и глазам пристала распластавшаяся на полу от усталости изнеможенная черная боярышня, которая обливалась градом пота. «Вредина, Ты! тяжело дыша и сглатывая, читала девушку свою подругу, не в силах пошевелить даже рукой. «У тебя и так во всей Академии из всех студентов самый раскачанный резерв. И все благодаря твоему направлению и предрасположенности к тебе», отмахнулась и, не думая злиться на собеседницу. «Хочу еще больше», широко улыбнулась девица. «Всех за пояс заткну». «Даже своего деда, императора, всех уникумов и именитых изгоев империи». ту тусно смешливо ухмылкой подруга. «Нет, кроме них», — скривив свой личико и Просковье после недолгого размышления. «Умеешь же ты испортить хорошее настроение». «Ты и так сильна! И кто из нас еще вредина? Вспомни, что творила в Академии!» Делан возмутилась Турбецкая. Но начавшаяся девичью перепалку вдруг остановил сигнал уведомления, который пришел почти одновременно на телефоны обеих княжон.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 Заявились они к четверке таких же влиятельнейших отпрысков из других родов. Ой, мальчики, смотрю, вы веселитесь, и вам хорошо? С улыбкой поздоровалась травина, соблазнительной походкой, пройдя мимо юноши, и приземляясь на свободное место вместе со своими подругами. Вы, похоже, еще не знаете последних новостей, да? Наська, они уйти бы тебе отсели, а? фыркнул раззадоренный Акинуфов.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 «Рот закрой, а то прилетит еще чего в него». Не остался тот в долгу. И с гоготом повторил очередной шлепок по сексуальной ягодице и с чувством сжал ее. «Залашка на странице Трубецкой и Потёмкиной бурлит уже который час», — лукаво выдала Яна Осокина, переглядываясь с подругами и не обращая внимания на перепалку двух одарённых. «И по какой причине?» — полюбопоистовал резко довыдав Максим, «один из ухажеров ранее названных аристократок». выпуская из своих объятий револьную даму и недобро переглядываюсь Воронцовым таким же поклонником. А то что вас неудачниках в их друзьях и в помине нет, ядко заметила Травина резво переключаясь с Аксакова на Влады и Максима. Зато несколько часов назад там появился некий Лазарев Захар, знаете такого? Впервые слышу, отрезал грубо Воронцов. А вы обратился тут к друзьям. Парочка парней лишь отрицательно покачала головой.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 Говорили о полном единодушии собравшихся в комнате одаренных. Второе кольцо, Царицын. безымянная усадьба. Несколько дней спустя. Три Ракуима. Куиима. Бумажная волокита убивает так же медленно, как яд. Ну, почти. Но к такому делу, как покупка усадьбы, нельзя было относиться спустя рукава. Поэтому мне и Рите пришлось вникать в весь процесс самостоятельно.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 Сегодня можешь отдохнуть. Ты и Менгеро проделали много работы, и теперь и все это. Я с широкой улыбкой овил пространство вокруг руками. Твое. Уже через несколько секунд Рита чего-то горько сглотнула, медленно перебралась с дивана ко мне на колени и, подобно кошке, улеглась на мою грудь. Спасибо тебе за все, за твое внезапное появление в нашей жизни, за Лизу.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 «Значит, мое рианорское чутье меня подвело. Впервые здесь. И придется отправиться в пятно одному».